и сказать, что ты должен сообщить ему что-то очень и очень важное. «Знаешь, Аманда, ты необыкновенная женщина!» С искренним удивлением воскликнул Джек. «Ты совершенно непредсказуема!» «Иными словами», — засмеялась Аманда, — «со мной не соскучишься?» «Можно сказать и так», — ответил он, крепко целуя ее. Потом Джек уехал в салон, а Аманда подошла к телефону и сняла трубку, чтобы позвонить дочери но сразу положила ее. Вместо этого она вызвала такси, в последнее время она уже не садилась за руль, и поехала к Джен домой. Джен была настолько поражена неожиданным приездом матери, что впустила Аманду в дом без единого слова, хотя ее обида еще не улеглась. — Ты и правда готова пойти на это ради меня, мама? — спросила Джен, когда ей удалось немного успокоиться. — Да, доченька. — твердо ответила Аманда и взяла Джен за руки. — Это решение далось мне нелегко. Но и я, и Джек уверены, что поступаем правильно. Мы хотим сделать это для тебя и для Пола. Джен терялась в догадках. Что же могло заставить мать искать с ней встречи после всего того, что случилось? И когда, потрясённая она услышала предложение Аманды... Увидела ее взволнованное лицо, глаза полные слез. Она сама разрыдалась. «А если ты вдруг передумаешь?» — с испугом спросила Джен, еще не пришедшая в себя от слов матери. «Или Джек запретит тебе это делать?» «Мы не передумаем», — пообещала Аманда. «Если мы дали слово, брать его назад было бы нечестно. К тому же мы оба любим вас и хотим, чтобы вы были счастливы». «К тому же я помню твои слова о том, что Пол никогда не пойдет на усыновление чужого ребенка. А в этом случае, я думаю, у него не возникает возражений». «Я сейчас же поговорю с ним!» С этими словами Джен вскочила и бросилась к телефону. Когда же она дозвонилась до Пола, оказалось, что он уже кое о чем догадывается. Он только что разговаривал с Джеком насчет совместного обеда, и кое-какие намеки отца навели Пола на мысли, которая показалась ему совершенно безумной. Джен, однако, удалось убедить его, что это не шутка и не розыгрыш, что все это действительно реально и что это будет просто замечательно. «Не могу поверить, что они готовы сделать это для нас», проговорил Пол в трубку, дрогнувшим голосом. «Почему?» «Потому что они любят нас!» «Все так просто», — ответила Джен и снова заплакала, на этот раз от счастья. «Мама, она тут, рядом со мной, говорит, что мы оба можем присутствовать при родах и что ребеночек будет нашим с той самой минуты, как появится на свет». А вдруг они передумают? «Мне кажется, это невозможно. Они, они действительно желают нам счастья». — Ладно, поговорим позже, — ответил Пол, не желая будить в себе надежду, которая могла оказаться напрасной. Но когда он встретился за обедом с отцом, а потом, вернувшись вечером домой, еще раз обсудил предложение Аманды с Джен, никаких сомнений у него не осталось. На следующий день рано утром они позвонили Аманде и сказали, что согласны. И Джен, и Пол были взволнованы, и, поговорив с ними, Аманда тоже заметно приободрилась. Она пошла на отчаянный, непредсказуемый шаг, но ни сомнений, ни страха ошибки у нее не было. И она, и Джек получили нежданный дар и смогли им распорядиться, ведомые великодушием и любовью к своим детям. Аманду нисколько не волновало, как отнесутся к ее поступку посторонние люди. «Я не перестаю восхищаться тобой», — сказал ей Джек. «Откровенно говоря, я даже не подозревал, что ты способна на такую душевную широту и щедрость. Это что-то из области фантастики. Мне еще никогда не приходилось слышать ни о чем подобном. И я... Только бы ты сама потом никогда не пожалела об этом», — закончил он с тревогой в голосе. «Не бойся, я уверена, что поступаю правильно сегодня и надеюсь...» «Не раскаюсь в своем решении завтра», — заверила его Аманда. «Как бы я ни любила этого ребенка, я знаю, что моим детям он нужнее. Не потом я действительно старовата для того, чтобы быть матерью. бабушка еще куда не шло». «Ты наверняка будешь самой сексуальной бабушкой в мире», — рассмеялся Джек. «Мне придется быть очень внимательным, чтобы тебя не увел какой-нибудь прыткий юнец лет сорока пяти». Он немного подумал и добавил. Что ж касается ребенка?